Несколько часов. Усталый и голодный я упал под пальмовым деревом у разрушенной цистерны. Солнце мало-помалу погружалось в золотистый туман. Я закрыл глаза, и мною овладел сладкий сон. Я проснулся долго после восхода солнечного и увидел себя у ворот неизвестного города. Как совершилось это перенесение? Не сделался ли я игральщим каких-нибудь чар? Сначала мне не пришло в голову подумать об этом, но невольный инстинкт увлек меня в улицы города. Я проходил по улицам с великолепными зданиями, по площадям с шумящими фонтанами, по базарам, устроенным для большого народа населения, а между тем город казался необитаемым. Молчание смерти господствовало всюду. Побродив без цели несколько времени, я очутился перед дворцом, окруженным прелестными садами. Кругом виднелись бассейны с благовонной водою, душистые рощи и деревья, гнувшиеся под тяжестью золотистых плодов. А между тем это восхитительное место казалось столь же безлюдным, как и остальной город. Тайный страх овладел всем существом моим, и я поспешно выбежал, из дворца и города. Очутившись в поле, я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на необыкновенное явление, но увидел только дикую пустыню, терявшуюся со всех сторон за горизонтом. Я продолжал идти, не зная, куда приведет меня судьба. Дорогой встретил я старого дервиша, которому рассказал свое приключение. «Сын мой», — сказал почтенный старец, — Ты видел сейчас дворец и сады Герама, чудо пустыни. Чудодейственная сила показывает их иногда путешественникам для возобновления их утраченного мужества упоительным зрелищем роскоши. Потом, когда странник, сгорбленный над посохом голодом и усталостью, надеет, что достигнул пристанище, чудо исчезает, и пустыня ужаснее прежнего снова расстилает перед ним я, пожалуй, расскажу тебе историю этой фантастической страны. В те времена, когда в ней обитали аддиты, султан Седахский сын Ада, происходивший из рода Ноя, построил среди пустыни великолепный город, начало которого теряется во мраке веков. Когда город был кончен, сердце султана Седаха Воспылала горделивой любовью к этому чуду искусства, и он пожелал присоединить к нему дворец и сады, блеск которых равнялся бы на земле всему, что обещает рай пророка, верным поклонникам его. И он принялся за дело при помощи многих тысяч искусных работников, созванных из всех концов Азии. Такая виновная гордость вскоре была наказана по заслугам. Султан Седаха, пораженный небесным проклятием, исчез в одну ночь с лица земли со всем народом. Но город с его мраморными дворцами и восхитительные сады были подчинены чарам, которые скрывают их от взоров людей, показывая их только изредка некоторым избранным мусульманам, чтобы сохранить их от порока гордости видом ее кары. Так рассказывал мне Дервиш. С тех пор память о чудесах садов Герама осталась глубоко вкорененной в моей памяти. И позже, когда я пришел в Египет изучать тайные науки, желание увидеть еще раз эти места было одной из причин, побудивших меня овладеть во что бы то ни стало книгой Соломона. Как скоро мне удалось это, я сделался властным вызывать во всякое время появление этой чудной страны. Я провел в ней много дней на лоне прелестного уединения. Гении, которым поручено охранение, покорились силе моих чар и открыли мне даже тайну посредством которой построен дворец Герама и ту, которая делает его невидимым. Обладая этими двумя средствами, я могу в высокий паша орудить такой же дворец. Говори же, «Согласен ли ты на это? Ибо нет ничего невозможного тому, кто держит в руках книгу Соломона».